Глава 12 Бросив настороженный взгляд на чемоданова, широко распластавшегося на постели, Зина тихо прикрыла за собой дверь и бросилась к калитке. Где-то на исходе улочки чуть не налетела на инвалида и даже не успела испугаться. «Доброе утро!» — произнес он широко расплывшись, наверное, решив, что эта молодая сна так неразборчиво ходит, что на всех натыкается. Какое-то мгновение Зина недоуменно смотрела на инвалида, никак не захваченная этой не ко времени улыбкой. Ответила так, «Ох, добрая ли!» Но не к инвалиду был вопрос, а к себе самой. «А чего же?» — сразу отреагировал инвалид. «Весна и теплышко, и дров почти не надо, и тихо, ведь тихо же, а?» С ухмылкой такой, будто он сам только что создал эту тишину. Азина уже поняла, что человеку поговорить надо, и отодвинула его от себя одной фразой. «Тихо, как в могиле!» — бросила и ушла. Побежала, а инвалид чуть недоуменно посмотрел ей вслед, но его солнечное настроение вовсе не помрачнело, будто тучкой пролетела, не оставив следа. «И чего?» — спрашивается недовольный, — подумалась вслух. «Пули над ними не летают, наоборот, бабочки!» и проводив глазами первую из них, увиденную в яве такую неуверенную еще, как желтенький лепесток, мотает ветерком туда-сюда, но ведь живая, настоящая бабочка-капустница из мирной, почти мирной весны. Он вдруг подумал, что ведь и на фронте были весны, а бабочек почему-то не было. Может, их войной спалило, они же нежные-то какие, а воздух и тот кругом горел, когда они на танках прорывались под куском. Зина, между тем, встала на перекрестке двух знакомых улиц, утром в это время здесь всегда проходил на работу ее брат, уж он такой, что и болеть будет, но работы не минует и времени своего не пропустит. В цех он ходит как на праздник, Зина помнила, что если в доме у него появлялась обнова, рубашка ли, нарядная ли, галстук, он непременно надевал первый раз только на работу. А все это от тех времен, когда бегал тайком от школы и от родителей в паровозное депо. И там, в мастерских, был счастлив, если ему разрешали взять напильник и подпускали к верстаку. Однажды дали постоять за токарным станком. и судьба его была навсегда решена. У людей мечты как мечты — быть летчиком, моряком, полярником, артистом, а у этого слесарем. Мать с отцом оба учителя недоумевали, нервничали, даже наказывали, если он пропускал школу, но все напрасно. «Память отличная, смекалка, мог бы на инженера учиться», — говорили они. Он же едва закончил девять классов и ушел навсегда в эти мастерские, чинившие паровозы. Уехал под Москву, в Коломну, там уже стал мастером, но вместе с Коломенским заводом, чистая случайность, снова попал в родной городишко во время эвакуации. Зинаида увидела его издалека и, уже не желая ждать, сама пошла ему навстречу. «Илья!» — торопливо произнесла. Он приосанился, как вкопанный, не смотрел по сторонам и, наверное, не ждал этой встречи. «А я тебя караулю. Знаю, что ты ходишь в такое время. Хотела с тобой поговорить. Если по поводу Толика, — отвечал насупившись, — зря время теряешь. Толика ты сожрал с потрохами, не о нем речь. Словцо-то какое! Сожрал. Что он, рагу что ли? — проворчал Букаты. «Но ты послушай!» призвала Зинаида, приближаясь к нему. «Нет, это ты послушай», — настаивал Букаты. «Я их принял из ФЗО, сопливыми щенками. Толик твой, Василек, галошу потерял. Стоит их нычит. Вот какие они были». «Илья, проснись», — сказала с чувством Зинаида. «Сколько можно бредить цехом?» «А я говорю». продолжал Букаты, не слушая ее, что Толика твоего я уволил из цеха, а ты, Зинаида, подумала бы о себе, с подростком же связалась, а он про хвост к тому же, вот. — Все? — спросила Зинаида с ненавистью. Она заранее представляла эту встречу, так и вышла. и не пробьешься к этому человеку в душу, который зачерствел среди своих железок, сам в железо превратился и семьи не завел, все некогда ему было, зачерствел, скорузил среди своих дел, ибо питать душу они до конца не могли, если не спит рядом женщина, не играют под боком дети и нет в доме той неслышной музыки, которая зовется семьей, И у Зины, если посудить не сложилось, так там свои причины. Она бы и хотела сложить, и билась, как воробей об стекло, об это неистовое желание, да только шишек набила. Но сейчас, может, в это мгновение, все решалось для нее, и много, ох, как много зависело от того, что скажет этот непробиваемый, огороженный, будто танк броней, своей глухотой человек. «Все?» спросила она. — Все, — сказал Букаты, снижая властный голос перед ее напором. Он даже попытался оправдаться, времени в обрез, и вынул карманные часы серебристые с кулак величиной. Смена у меня, Зинаида. — Но ты меня послушаешь или нет? — спросила Зина, готовая разрыдаться. — Покороче, — попросил Букаты, почувствовав необычность в ее голосе. и ждал, набычившись, словно и эту новость он предвидел, но ничего он не мог предвидеть, и вообще был он беззащитнее, чем мог показаться. Поэтому прозвучало для него, как гром среди этого ясного сегодня неба. «Катя замуж выходит». «За кого?» — спросил он растерянно. «Об этом и разговор», — торопливо произнесла Зина, дождавшись, наконец, возможности хоть что-то сказать. Теперь-то она понимала, что ее не перебьют. «Есть один немолодой, приехал, требует» и не выдержала таки, расплакалась. «Ох, Зина!» — прикрикнул Букаты, приходя в себя и обретая исконную свою уверенность. Предупреждал я тебя, ведь предупреждал же, что испортишь девку. Рынки, яблочки, спекулянты, темные людишки по вечерам, ох! Илья, не митингуй, просила Зина негромко, вытирая слезы. Я ведь к тебе от сердца, я же сама, хоть и давал ты деньги на Катерину, но ведь к нам ни шагу, дорогу забыл, а я как должна выкручиваться. Откажи. Глухо произнес Букаты, как отрезал. Он и в цехе, если не по нему, побычьи пер на пролом, Наклонив голову не свернуть. «Как я откажу?» Воскликнула Зина с отчаянием. «Она сама, сама согласилась, Илья!» «Любовь, что ли?» «Какая в ее годы любовь, дурость!» Букаты снова достал часы, посмотрел. «Времени уже нет». — произнес тем же суховатым отстраненным тоном. — У нас с этим делом строго. — Для живого у тебя никогда времени нет! — крикнула ему Зина, понимая, что он уйдет, а она не знает, как сделать, чтобы спасти себя и Катю, ведь так можно сойти с ума. И тут Букаты тоже не выдержал, сверкнул глазами из-под лобья. — Но ты же довела девку! И учти, если с Катериной что-нибудь случится... Даже руку угрожающе поднял, но Зина отвернулась, не поняв, не почувствовав его угрозы, и он руку опустил. «Не кричи на меня!» Итак, обкричали со всех сторон. «Пусть я плохая!» — произнесла сквозь слезы, закрыла лицо руками. «Пусть, какая ты думаешь, но я же первая! Я же к тебе сама пришла!» «Поздновато пришла-то!» — вдруг спокойно сказал Букаты. «Ладно!» — Я поговорю с ней. — Лучше с ним, — просила Зина, не отнимая рук от лица. — С чемодановым. — Как хочешь, — повторил Букаты и опять посмотрел на часы. — Пусть в цех ко мне придет. Или нет, его не пустят. К проходной, ладно? В обед. Зина кивнула. И Букаты, откашлявшись, спросил, не зная, как еще успокоить сестру, уходить и бросать в таком состоянии он не хотел. «Он как с ней?» «Откуда я знаю?» — сказала Зина. «Он странный человек». «С кем поведешься?» — отмахнулся Букаты. «Ох, Зинка! Надавал бы я тебе по шиям, как в детстве! И за Толика твоего, и за Катьку!» Он вздохнул и, посмотрев на часы, понимая, что и правды надо уходить, иначе опоздаешь. Уж насколько по привычке встал и вышел пораньше, а все время выскочила на этот неприятный разговор. «Одно скажу», — произнес он на прощание и помолчал. «Это на твоей Зина совести». И пошел. Зина смотрела, вдруг крикнула. «Илья!» Он обернулся, но уже не останавливался, потому что и правда мог опоздать, и сказал на ходу раздраженно, громко, «Что Илья?» Я говорю, думай сама, душу заложи, но Катьку спасай, поняла?» Брат ушел так быстро, что уже через минуту его не видно было на улице, а Зина все стояла в нерешительности, произнося про себя его последние слова. «Душу? Заложить? Ладно, ладно, Илья, я заложу, я заложу!» Будь то грозила ему, и с этими словами бросилась в другую сторону, туда, к вокзалу, где на привокзальной площади располагалась маленькая конторка знакомого ей поселкового юриста. Жил же он там же, рядом, в другом крыле дома.